Глава тридцатая Съев рыбу и овощи в одиночестве, я забралась на матрас и прикрылась тяжелым толстым одеялом. Мне мгновенно стало тепло и хорошо. Я поняла, почему кровать убрали. Она была до безобразия узкой. Да и Хаук не обманул. Под таким одеялом невозможно замерзнуть. Меня разморило. Сон одолел быстро. Мне чудился туман, река, всплески рыбы в прозрачной воде. Громкий мужской голос, зовущий меня домой. И вроде ничего особенного, но в то же время сон навеял тревогу. Я то выныривала из него, то погружалась головой, не запоминая увиденное. Только образы и забытые чувства. В коридоре тихо скрипнула дверь. Моего слуха коснулись мужские голоса. «Надо пленных покормить», — шепнуло дремлющее сознание. «Нет у нас больше пленных», — возразило оно себе же. Эта мысль заставила меня встрепенуться и открыть глаза. В комнате царил полумрак. В коридоре стояли двое. Я видела их тени через щель между полом и висящей в проходе шкурой. Лассе и Рульф тихо переговаривались о чем-то. Наконец мужчины разошлись. Войдя в комнату, мой северянин бросил на меня внимательный взгляд. «Почему не спишь?» — поинтересовался он. И голос такой, словно не было ссоры днем. «Сплю». Недовольно пробурчала я и повыше натянула на себя одеяло. «Мы потревожили тебя», — догадался он. «Впредь буду вести себя тише». Мужчина поставил на стол незнакомый мне длинный, чудной предмет, открыл прозрачную крышечку и, чем-то черканув, зажег огонь. Комната наполнилась светом. Я же смотрела на эту диковинку. Стекло. Его я уже видела. Но как огонь помещался в него и почему не затухал? «Что это?» – любопытство взяло вверх. «Масляная лампа». Ласа поднял ее за ручку, приделанную сбоку, и покрутил, позволяя мне рассмотреть эту штуковину. «Она может гореть всю ночь и освещать помещение. Главное, чтобы не упала. Это бывает опасно». «А уже ночь?» Привстав, я выглянула в окно. Там и правда было темно, а ставни распахнуты. «Да, поздно уже. Все спят». Мой северянин снял себе черный, подбитый густым серебряным мехом кафтан и небрежно бросил его на сундук. «Ты крепко спала. Я не стал тревожить и будить на ужин». Между нами чувствовалась напряженность. Я еще помнила те эмоции, что захватили меня днем. Он же и виду не подавал, что был неправ. Наверное, так ведут себя мужчины. Папа порой тоже ругал меня и никогда потом не признавал, что хватил лишку. А я обижалась отворачивалась к стене и не слушала его сказки. Это воспоминание оказалось столь внезапным, что я замерла, а потом улыбнулась. Так тепло на душе стало. Как я могла забыть его истории на ночь? «Соня, с тобой все хорошо». Моргнув, я перевела взгляд на Лассе и легонько кивнула. «Ты странно смотришь на меня. Что-то болит. Испугалась чего?» «Нет» стушивавшись я натянула одеяло до самого носа усмехнувшись северянин привстал и закрыл ставни затем снова сев на сундук стоящий напротив меня принялся разуваться еще ополоснуться не мешало бы гряди за день пристала проворчал он откидывая к дальней стене тяжелый сапог а потом спать кто знал что у вас тут все настолько запущено ни колодца ни бани запасы еды смешные и просто Слушая его ворчание, я понимала, что мужчина не в настроении. Но меня заботило сейчас не это. Спальне место в комнате одно, и мне уже ясно было сказано, где будет отдыхать Ласса. Но только сейчас я окончательно сообразила, чем это грозит мне. Мужчина всю ночь будет рядом прижимать, обнимать и... Я не знала, как мне реагировать на это и обуздать разгулявшуюся фантазию. Подняв руку, взглянула на браслет. Он все так же плотно обхватывал запястье. «Ласса, мой муж», – мысленно произнесла я и не поверила себе же. Закрыв глаза, попыталась успокоиться. Но куда там? Страх выгрызал душу. «Это ведь неправильно», – прошептала я. «Если бы я была не послушницей, а девушкой и семьей, если бы у меня был отец или брат, хоть кто-нибудь, вы бы себя так не вели». Он замер и уставился на меня. «А как я себя с тобой веду?» Его взгляд стал тяжелым. «Объясни, что ты хотела сейчас сказать?» «Мне стыдно отдавать вам свое тело», прошептала я, проклиная себя за то, что вообще сболтнула это. «Я понимаю, что обязана». «Хватит!» Резко прервал он мой лепет. «Ты не можешь мне дать то, что я и так считаю своим. Спи спокойно». Последнее, что я стану делать, это принуждать свою избранную к близости в забытом светлыми богами храме в тумане. Еще не хватало, чтобы наш первенец был зачат здесь. Мне и Рольфа хватает. Так кровь порой пьет, что прибить хочется. Открыв рот, я не знала, что мне ему ответить. С одной стороны, мне стало легче, но с другой... Выходит, что будет так, как он решит». «Значит, вам все равно, что думаю я о нашем союзе? Мое мнение не в счет?» «Честно», – он усмехнулся. «Ты можешь бояться, попытаться сбежать, играть со мной в прятки, но ты все равно окажешься ночью здесь, на этом матрасе. Потому что я желаю этого. Ты моя Соня. Смирись. Но это не значит, что я буду что-то требовать. Я никогда не иду на поводу своих желаний, и хватит мне выкать. Это злит». «А чувства, шепнула я подавленно. Он не ответил. Взяв из сундука кусок чистой ветоши, вышел из комнаты. Я услышала его громкие шаги, но вдруг он остановился. Прошло несколько мгновений, и мой северянин снова появился в проеме. Отодвинув шкуру, он впился в мое перепуганное лицо пристальным, вымораживающим душу взглядом. «Насчет чувств, Соня, ты для меня все» мне кажется этого вполне достаточно чтобы ты успокоилась но увижу что смотришь на кого то из братьев убью я не тебя его надеюсь никто из них тебе не приглянулся семья для меня до недавнего времени была всем теперь приоритеты сменились замерев я сжала край одеяла одновременно хотелось и сигануть из окна и залезть под матрасы чтобы не нашел Хмыкнув, он опустил шкуру и удалился. На полу потянул сквозняк. На улице завывал сильно ветер. Закрыв глаза, я не поняла, как снова задремало. Душераздирающий женский крик заставил меня вздрогнуть и резко сесть. Голос был очень знаком. «Сон? Или я?» Я не могла сообразить, слышала ли я, что в действительности. «Снова ветер. Его порыв обрушился на ставни». Создавалось впечатление, будто кто-то или что-то рвется в комнату. «Лассе!» – испуганно позвала я. «Лассе, ты где?» Ответом мне были быстрые шаги. Северянин вошел в комнату и с непониманием уставился на меня. Я слышала крик. Шепча объяснение, я не смогла не смотреть на его внушительное тело. На нем красовался только лоскуток материи, обернутый вокруг бедер. Покраснев, я попыталась отвести взгляд. Только ничего не выходило. «Ты что-то слышала?» Он прищурился, понимая, какой эффект произвел. Я тяжело вздохнула и вздрогнула всем телом. Снова этот холодящий душу виск. Столько боли в нем чувствовалось и страха. «Вот, слышишь?» Подпрыгнув на месте, я прижала ладони груди. «Что это?» «Это ветер, Соня». Ласса расслабился и улыбнулся. «Ты чего, маленькая?» сейчас я натяну на себя какие нибудь штаны чтобы не смущать тебе еще больше и мы будем спать успокойся нет я покачала головой кто то кричит я слышу кто то на улице это жутко он призадумался склонив голову набок очередной порыв ветра врезался в ставни это не ветер прошептала я уверенно это женский вой поверь ласа От крика из коридора я вздрогнула. В проеме появился заспанный Лахлан. Почесывая короткую бородку, он скользнул по мне взглядом и отвернулся. «Похоже, нас настиг ураган. Что со жрицами делать? Оставим их там. Сдохнут». Мой иной нахмурился, размял затылок. Я же неприлично таращилась на его обнаженную грудь. Она казалась каменной. «Может, запрем их на нижнем ярусе?» — подсказал решение Лахлан. Оттуда не выбраться. Вы их не допросили? Ласа зевнул. Ему явно не было дела до того, кто там испустит дух этой ночью. Нет, не до них было. Ладно, вниз их стащите и крепко свяжите, чтобы не сотворили ничего. Лахлан кивнул и спешно удалился. Очередной крик заставил меня замереть на месте. Волосы на затылке дыбом стали от ужаса. Ты и вправду что-то слышишь? задумчиво протянул Ласа. Крик, от него кровь стынет в жилах, прошептала я. И голос знакомый, но я не могу вспомнить, чей он. Ураганы здесь часто. Нет, я покачала головой. Не помню такого ветра. Это пугает. Иди ко мне, трусишка. Оперевшись плечом на косяк, Ласа поманил меня пальцем. Не думая ни о чем, я подскочила к нему и прижалась к мощной груди. Меня тут же обняли. Стало спокойнее. «Это ведь снаружи, правда?» Прошептала я и подняла голову. «Конечно». Он улыбнулся и провел костяшками пальцев по моей щеке. «Успокойся. Сейчас все выясним». Одернув шкуру, Ласса хмуро уставился на комнату напротив. «Рольф!» пробасил он, теряя терпение. Прошло несколько мгновений, и в коридоре показался его заспанный брат. «Что мне скажешь?» Мужчина недоуменно пожал плечами. Его взъерошенные волосы смешно торчали в разные стороны. «Ничего не вижу», – зевая пробубнил он. «Только уснул. Чего вам не спится?» «Не видишь и не слышишь. А чего вдруг ты заселился здесь?» «Есть причина. Птичку жду». «А что происходит сейчас, мне неведомо. Я прорицатель, а не всезнающий. Порой ты слишком многого от меня ждешь». Он снова зевнул и покосился на мои обнаженные ноги, которые не скрывала Туника. «Рольф, жизнь лишняя!» – рявкнул Ласса. «Чего это?» – пробурчал заспавшийся провидец. «Можно подумать, ты бы на моем месте туда не пялился». «Я предупреждаю!» Ласса сильнее прижал меня к себе и развернул так, чтобы скрыть от взора Рольфа. «Ты бываешь таким занудой, брат!» – обиделась эта Соня. Они умолкли и оба уставились куда-то в коридор. С лестницы доносились тяжелые шаги. Дверь скрипнула, и я услышала голос Лахлана. Жрицы отвязывают от столбов. Две мертвые, словно выпиты. Остальные бьются в припадке. Ветер такой, что с ног сбивает. Туман густой, ничего не видно. Войны остаются на улице, но в случае чего мы заводим их в храм. Одна стужа знает, что происходит. Как послушницы». Задал неожиданный вопрос Лассе. Все как одна напуганные пишут на досках о криках. Но кроме них никто ничего не слышал. Что бы ни происходило, мне это не нравится. Атлин забрал в свою комнату Фальк. Мало ли что. Послушница охранять. В голосе Лассе слышался лед. Воинов вне стен не оставлять. Запустите их в комнаты к женщинам. Пусть спят на полу у их кроватей. Чтобы ни одну не потеряли. И не при стужа. Хоть на кого косо взглянут. Будет сделано. Лахлан вышел на выход, но неожиданно развернулся и хмыкнул. Кажется, мы все же пришли куда надо, брат. Если первоисточник тумана не здесь, то где-то очень рядом».